Зор ее угасал, и она снова начинала сочинять романы, как в дни девичества, когда она уносилась и в мир чарующих приключений. Однако голос Жульена, отдававшего приказания дяде Симону, внезапно отрывал ее от этих баюкающих грез, и она снова бралась за бесконечную работу, говоря про себе, совсем этим кончено навсегда, и слеза падала на пальцы, державшей иглу. Розали, прежде такая веселая и всегда что-нибудь напевавшая, также изменилась. Ее круглые щеки потеряли яркий румянец, осунулись и принимали порой землистый оттенок. Жанна нередко спрашивала ее «Ты не больна ли, милая?» Горничная отвечала все одно и то же «Нет, сударыня». Слабый румянец вспыхивал на ее щеках, и она быстро исчезала. Вместо того, чтобы бегать, как бывало, она едва волочила ноги, утратила даже прежнюю кокетливость,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 Вся равнина была погребена под ними, а деревья к утру покрылись инем. Жульен в высоких сапогах, весь всклокоченный, проводил время в глубине леска, спрятавшись во рву, выходившем к ланде, подстерегая перелетных птиц. Время от времени ружейный выстрел разрывал ледяное молчание полей, и стаи вспугнанных черных ворон взлетали с высоких деревьев, кружась в воздухе. Жанна, изнемогая от скуки, выходила иногда на крыльцо. Шумы жизни, отраженные сонным спокойствием бледного и унылого покрова снегов, издалека доносились до нее. Затем она уже переставала слышать что-либо, кроме рокота отдаленных волн и неясного, не смолкавшего шороха, беспрерывно сыпавшейся ледяной пыли. И снежный покров, поднимался все выше и выше из-за этого бесконечно падавшего густого и легкого мха. В одно такое тусклое утро Жанна сидела, грея ноги у камина в своей комнате, пока Рызалис каждый каждым днем все более и более менявшаяся, медленно оправляла постель. Вдруг Жанна услыхала позади себя болезненный вздох. Не поворачивая головы, она спросила, «Что с тобой?»